регионов. Неожиданную помощь получили участники сидящие забастовки за в Пригорье. Им администрация края прислала таблетки от геморроя. <связывая> <связывая> Димка получил в школе двойку. пришел домой расстроенный. Папка спрашивает. А, и по какому предмету тебе двояк влепили? По математике. Это ничего. У меня в школе по математике тоже двойки бывали. За что поставил-то? Блин, да не смог найти наименьшее общее кратное. Как? Они за все эти годы так и его и не нашли? два, четыре, дважды, два Любые кабели, любой длины, любого диаметра Копать от улицы Весневой в направлении Обухова oh, Радио В эфире самая интересная рубрика «Это интересно» Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что такое дыбра? Дыбра – это помесь бобра и выдры Враг кобры и пудры Зовет в дебрях тундры Бодрый пибрит ядрах, ядра кедра в ведрах И дробит добро в недрах Дыбра <связь> <связь> А у нас во дворе И есть девчонка одна. <свист> да, скудненький у нас дворик. <свист> Эй,